В этой гостиной, обитой темно-голубого цвета бумагой и убранной чистенько и с некоторыми претензиями, то есть с круглым столом и диваном, с бронзовыми часами под колпаком, с узеньким простенке зеркалом и...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 «Лукьян Тимофеевич, а, Лукьян Тимофеевич, видишь ведь, да глянь сюда, ну, да пусто бы вам совсем!» И кухарка ушла, махнув руками и рассердившись так, что даже вся покраснела. Лепидев оглянулся увидев князя, стоял некоторое время как бы пораженный громом, потом бросился к нему с подвострастной улыбкой, но на дороге опять как бы замер, проговорив, впрочем.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 продолжившую улыбаться остатками еще недавнего смеха, та не выдержала крика и тот же дала стричка кухню. Левдев даже затопал ей след ногами для пущей острастки, но, встретив взгляд князя, глядевшего с замешательством, произнес в объяснение Для почтительности. Хе -хе -хе,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 Ни в одном глазу. Так разве рюмки три-четыре, ну, пять каких-нибудь есть? Да это уж что ж, дисциплина. Князь обратился было к голосу с дивана, но заговорила девушка и с самым откровенным видом на своем миловидном лице сказала. «Он по поутру никогда много не пьет. Если вы к нему за каким-нибудь делом, то теперь и говорите. Самое время. Разве к вечеру, когда ворот так...»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 — Этот. — Что, осекся? крикнул молодой человек. — Да ты продолжай, не конкусься. — Ваше сиятельство! — с каким-то порывом воскликнул друг Лебедев. — Про убийство семейства Жемариных в газетах изволили проследить? — Прочел, сказал князь с некоторым удивлением. — Ну так вот, это подлинный убийца семейства Жемариных, он самый есть. — Что вы это? — сказал князь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 «Да что у вас тут такое?» — проговорил князь, поморщившись. У него действительно болела голова, к тому же он убеждался все больше и больше, что лебедем его надувает и рад, что отодвигается делом. «Изложение дела. Я его племянник. Это он не солгал, хоть и все лжет. Я курсы не кончил, но кончить хочу и на своем настаю, потому что у меня есть характер». А покамец, чтобы существовать, место одно беру в двадцать пять рублей на железной дороге.